Глава девятая Даг заявился в компьютерную комнату объединенной базы Эндрюс, наряженный в биокостюм, обвешанный горным снаряжением, держа в руках пару довольно устрашающего вида шипастых накладок на обувь-ботинки для хождения по льду. «Вот, раздобыл», — сообщил он, нацепив накладки на руки и изображая из себя медведя. Джек приложил телефон к другому уху и отошел в сторону. Что значит вы в самолёте на Калькутту? Мы через час вылетаем в Гренландию. Его голос выдавал растерянность и болезненное разочарование. Скажите Старку или кому там, NASA следует начать слать сигналы гостям. Не, я явно торопилась. Радио, лазер, не знаю как, но Атинам нужно сообщить, что на Земле есть разумная жизнь. Может, это удержит их от разрушения планеты. Хорошо, я скажу. Анна частично знает их язык, она сможет составить какое-нибудь обращение. Сомневаюсь. Она летит с нами, и я хотел бы, чтобы вы тоже. Возникла пауза. Когда Анна показала нам, что вот-вот появится ещё одна новая хроматида Зальцбурга, я чуть с ума не сошла. Я связала физические симптомы у Гранта и у моей дочери и поняла, что процесс уже пошёл. Вы думаете, что у Гранта и Зои появилась новая хроматида? Пока трудно сказать, но увеличение плотности костной и мышечной массы говорит, что это может быть так. Я связалась с доктором Янссон. Она в Индии, занимается сейчас с за Зальцбургом и говорит, что многие пациенты имеют схожие симптомы. Я поняла, что должна быть там. Э, как же Гренландия, выдохнул Джек. Ваше экспертное мнение обо всём, что мы там найдём, очень бы пригодилось. А вы уверены, что там вообще что-то есть? спросила Мия после долгой паузы. Вы же слышали президента? Там уже работает команда для разворачивания лаборатории и бурения льда. Джек, я же не говорю нет, но мы должны проверять все возможные пути решения. Джек бессознательно потёр заболевший висок. Скажите мне, что вами не движет исключительно желание спасти дочь? Как вы можете это говорить? Простите, я не это имел в виду. Знаю, что вам трудно. У всех теперь кто-то страдает от Зальцбурга. Вы нужны миллионам. У меня горд, который смотрит за моей фермой, упал тут с лестницы и сломал руку и пару рёбер. Не могу сказать, потерял ли он костную массу, как гранд или что, но теперь сидит в бесконечных очередях в больнице, и везде так, и даже хуже. Джек, через 2 недели этот корабль будет здесь. Я бы могла запереться с дочерью и ждать конца, но я не буду. Лечу в город, где есть, может быть, шанс найти решение для всех. Джек как-то вдруг успокоился. «Может, вы правы. Мы не знаем на сто процентов, что ждет нас в Гренландии. Может, одни помехи и сбои оборудования?» Он посмотрел на распечатку последних данных, полученных час назад. Среди волнистых линий и пустот подо льдом просматривалась знакомая форма в виде треугольника. «Но все-таки, похоже, там что-то есть. Спутники установили точку, откуда пошла взрывная волна. Это там!» Вот ещё что учтите, Джек. Если мне удастся полностью прочесть хромосому Зальцбурга и установить все 8 генов, мы сможем их секвенировать и передать информацию Анне. В Зальцбурге, как и во взрывной волне, зашифровано сообщение. Это даст нам шанс остановить уничтожение жизни на Земле. Не очевидно, конечно, но и шанс не хуже, чем в Гренландии. А про спасение дочери вместо спасения других людей скажу только: почему одно мешает другому? Я очень на вас надеюсь, сказал Джек совершенно искренне. Берегите себя. Джек ещё был весь поглощён разговором с Мией, когда появился адмирал Старк. На этот раз он был облачён в белый морской китель. Старк был привлекательного вида мужчина около 55 лет с короткостриженными светлыми волосами. При улыбке на его щеках появлялись ямочки. Потомок нескольких поколений морских офицеров, уходящих корнями ещё во времена гражданской войны. Он был частью семейного древа с крепкими ветвями и мощным стволом, и с достоинством нёс груз надежд и ожиданий, неизбежный при таком происхождении. Единственное, что могло его смутить, это риск запятнать гордый семейный герб. Со старком прибыл ещё один военный в синем морском камуфляже. Он был начищен и наглажен, фуражка на его голове размещалась в соответствии со строгими законами симметрии. Широкое бледное лицо с тонкими губами не допускало даже мысли о том, что этот человек может, например, смеяться. Капитан Рик Муллинс представил его Старк. Он будет руководить экспедицией. И вы нас бросаете, спросил Джеку похвашим голосом. Я буду контролировать ситуацию из центрального командного пункта. Не беспокойтесь, Джек, Муллинс профессионал. Это-то меня и пугает, Джек вымученно улыбнулся. Делайте как я сказал, и никаких проблем не будет, отрезал Муллинс. Напыщенный осёл, подумал Джэк, но вслух этого не сказал. Случается, что люди при первой встрече сразу же пытаются взять вас под контроль, но познакомившись поближе и научившись уважать, ослабляют хватку. Так было со Старком. Только после того, как Джэк по идее на шантаж заставил его допустить команду учёных на корабль пришельцев, Адмирал оказался способен на нормальные человеческие отношения. Старк увёл Муллин за знакомиться с остальной группой, а к Джеку подошёл молоденький лейтенант. Доктор Грир? Это я. Вы тоже с нами? Вам звонок по открытой линии, да? Кто бы это был, подумал Джек. Вряд ли Миа передумала и хочет сказать, что возвращается, или вездесущие журналисты. Не знаете, кто это? Нет, сказали только, что очень важно. Джек проследовал за лейтенантом по длинному коридору и попал в комнату, где одна стена была занита компьютерами, а другая телефонными аппаратами, по которым мужчины и женщины в морской форме говорили со своими близкими. Десятая линия лейтенант показал на выгородку, где настольный телефон мигал красным огоньком. Джек снял трубку и нажал клавишу. Доктор Грир. Здравствуй, сынок. Повисла пауза. Кто это? Отец твой, Айк Грир. Клоть как говорится и кровь. Увидел тебя вчера в новостях и навел справки. Ну кое-кому пришлось приплатить. Не сердись, знаю, сейчас не время, но я хотел бы перемолвиться с тобой прежде, чем мир накроется медным тазом. Перемолвились это всё. Не будь злюкой, мне тоже нелегко. Мать сказала, что ты умер. Джек чувствовал, как жила на виске наливается кровью. Я тоже навел справки и узнал, что ты жив и проводишь время в тюрьме в Техасе. Именно так. Голос на том конце стал мягче. Вышел неделю назад, чтобы, так сказать, встать на путь исправления. А тут обнаружилось, что всей малине осталось 2 недели, а их хмыкнул. И вдруг увидел, что сынок мой суперкрут и прославился на весь мир. Яблоко, как говорится, от яблони. Не это яблоко отрезал Джэк и шлёпнул трубку на аппарат с такой силой, что в помещении на секунду всё притихло. ощущая себя в центре внимания, Джек встал и стремительно вышел из комнаты. Глава 10. Калькутта, Индия. Несмотря на вовсю тарахтящий кондиционер, температура внутри ола индийский убер приближалось к 40 градусам Цельсия. На переднем пассажирском сиденье теснился агент Рамирес заде рядом с Мией сидел агент Чок с вечной зубочисткой во рту. Помимо манипуляций с зубочисткой он был занят тем, что постоянно крутил головой, стараясь понять, что их так задерживает. Зачем вы оба в костюмы вырядились, бронила их Мия, хотя в данной ситуации поделать всё равно ничего было нельзя. Рамирес тянул пальцем галстук, чтобы сделать петлю посвободнее. оба нещадно потели. Они ехали по главной дороге, направляясь в Институт медицинских исследований. Виды и запахи здесь, в Калькутте, были даже более яркими и выразительными, чем в Катманду. На трапе самолета вас сразу принимал в свои объятия влажный аромат сточных канав. Затем за пределами аэропорта вы попадали в плотную толпу, движущуюся вдоль шести и семиэтажных жилых домов от магазина к магазину с их кричащими желто-красно-зелеными вывесками. Дороги были чудовищны, пробки перманентны. Их по бокам обтекали пешеходы и мотоциклисты под непрекращающуюся какофонию гудков разной степени пронзительности. Мне пыталась вообразить, как бы это выглядело дома, чтобы устроить нечто подобное в Америке, все граждане должны были бы одновременно выехать на своих автомобилях на улице, с которых были бы убраны все светофоры, а также дорожные знаки и разметка. Госдепартамент хотел было организовать для них автомобильный эскорт, но Мия решительно отказалась. Зачем привлекать лишнее внимание? Да и в таких пробках проку от него не было бы никакого. «Что тут, черт возьми, творится? Мы стоим уже минут десять!» Чок просунул свою лысую потную голову между спинками передних сидений. Впереди, за скоплением машин, Мии удалось разглядеть двух человек, переводивших через улицу стадо. Мне поморгала и показала пальцем. Вот почему, я полагаю, это ещё что заинтересовалоса Рамирес. Это козы, пояснил не следующему водителю, смехаясь в густую белую бороду. Мы же в Калькутте. Жизнь здесь сумбурная, но и прекрасная тоже. Через 30 минут они прибыли на место. Их встречала одна из помощниц Янсен, молодая, приятного вида индианка по имени Адитьи. Ну что, познакомились с особенностями нашего трафика? весело спросила она, пожимая им руки. Прохлада и питьё ждут вас внутри. А вас, доктор Варт, доктор Янсен просила провести сразу к ней. А дети и Мия поднялись на лифте на третий этаж, и миновав короткий коридор, оказались в лаборатории в окружении многочисленных сотрудников. При виде пришедших доктор Янсен заулыбалась и сняла латексные перчатки. Они поздоровались. Вижу, вы все в работе, прокомментировала ситуацию Мия, разглядывая длинные столы с пробирками, чашками Петри и микроскопами. Да, людей у вас здесь побольше. Когда Янсен улыбалась, она выглядела не на свои 50, а лет на 10 моложе. Кроме того, несмотря на возраст и заслуги, выражение её лица было удивительно приветливым, без каких-либо признаков важности. Это только малая часть В обычных условиях я бы устроила вам ознакомительную экскурсию и предложила бы не сильно напрягаться в первый день. Но, сами знаете, сейчас у нас режим свистать всех наверх. Пойдёмте, вы должны это увидеть. В небольшой комнате без окон Янсон включила подвешенный к потолку проектор, и на экране появилось изображение полных хромосом, снятое электронным микроскопом. Это то, что было закодировано в во взрывной волне, возбуждённо воскликнула Мия. Откуда это у вас? Результаты работы Анны по шифровке наверняка были переданы вверх по инстанции, но мия не думала, что их так быстро распространят по всему свету. Обнаружили у нашего пациента с Зальцбургом, сколько пациентов имеют полную хромосому. В голосе семьи были удивление и тревога. Генетические изменения происходили быстрее, чем она полагала. Все ещё проверили некоторое количество домашних животных. Картина идентичная. «Но количество людей с новой хромосомой по отношению к населению вообще остается прежним. Тридцать процентов. Тут ничего не поменялось». Мия взялась рукой за подбородок. «Похоже на то». Янсон щелкнула кнопкой, вызвав новую картинку. Это было рисованное изображение сорок седьмой хроматиды с четырьмя генами, которые Мия помогла секвенировать в Амстердаме. Кол-1, понижающий плотность костной ткани. ТРПП2, понижающий способность противостоять ультрафиолетовому излучению, дав 4, ускоряющий процесс старения, и СЕР3, поражающий лобные и височные доли, что ведёт к деградации речи и способности к логическому мышлению. Ещё щелчок, и к 47-й хроматиде прибавилась новая часть хромосомы Зальсбурга, 48-ая хроматида. Напротив гена колладин находился ген ЛРП5. Другая форма одного и того же гена, то, что на языке генетики называется аллель. В хромосомах гены расположены по длине хроматид парами, с одной стороны аллели, унаследованные от матери, с другой от отца. Те аллели, которые определяют признаки хромосомы, называются доминантными, не доминантные аллели называются рецессивными. Поскольку Зальцбург не был наследуемой хромосомой, и её гены появились не одновременно, а последовательно, Естественно, было предположить, что первые гены должны быть доминантными, однако доминантным оказался ген ЛРП-5, отвечающий за повышенную плотность костной массы. Это означало, что у тех, чьи кости сначала внезапно ослабели, плотность костей теперь должна напротив резко повыситься. Мия подумала про Гранта и Зоуи, с которыми именно это и происходило. «Думаете, все новые гены будут доминантными?» – спросила она. Мы пока можем только гадать, пожала плечами Янсен, хотя похоже на то, она снова нажала на кнопку дистанционного управления. Что это? Родильное отделение пояснила Янсен: "У всех будущих матерей есть полная хромосома Зальцбурга. Аномалии? Не знаю даже, как это квалифицировать", покачала головой Янсен. "Мы обследовали десятки беременных женщин с хромосомой Зальцбурга, совершенно разных по возрасту, состоянию здоровья и реакции организма на беременность. Непонятно одно, почему они все ждут двойню? Глава одиннадцатая Вашингтон «Здесь же безумно дорого», — протестовала Кэй, глядя на кожаные кресла и стены, украшенные старинными эстампами. «Вашингтон». Ресторан 1789 действительно был очень дорогим и очень модным местом в Вашингтоне. Оформленный в старинном английском аристократическом духе, он, казалось, перемещал вас во времени. Даже официанты выглядели как дворецкие. Но еда славилась своим качеством, и именно поэтому Дерек Джонсон, жених Кэй, пригласил ее сюда. Это была трехлетняя годовщина их отношений. Рядом с Кей на соседнем столике стоял небольшой, но изысканный букет. За всё время, что они были вместе, Дырок не совершил ни одной промашки. Он ни разу не чертыхнулся и не повысил голоса, он никогда не забывал дня её рождения или их годовщины, он был добр и внимателен. В своём банковском деле он шёл от повышения к повышению. Свадьба была назначена на следующую весну, и вот на тебе. Кей теперь вообще сомневалась, что они до неё доживут. Дырок сидел напротив и улыбался. Он пребывал в неведении. Кореглазый, высокий, мускулистый молодой человек с открытым лицом и кожей цвета кофе-латте, жених Кэй являл собой вполне привлекательное зрелище. «Да ладно тебе!» — он взял ее за руку. «Рука холодная, с тобой все в порядке?» «Так, легкая простуда», — соврала она, стараясь думать про их вечер, а не про снимок, полученный от бабника и пугающее будущее. Я опасался, что ты пропустишь наш праздничный ужин, сказал он с чувством облегчения. Кей не сразу вспомнила, о чём речь. А, показ мод в Нью-Йорке. Я отдала его Саре, она обожает модные дела. Взамен я взялась за её сюжет про скрытые риски эргономических офисных стульев. Скрытые риски эргономических офисных стульев, Дырок засмеялся, сверкнув зубами, зажигательный сюжет. Кроме шуток, Кей сжала руку Дырока. Если я тебе скажу, что скоро в мире должно произойти нечто ужасное, согласишься поехать со мной в Вегас и там сразу же поженимся? С ума сошла? Дырок вытряс из глаза. Что скажут твои родители, что скажут мои? Поботигаистам хоть разок. Я что-то сделал не так? Он выпрямился, готовый защищаться. Что ты? Ты всегда всё делаешь правильно и заботишься о чувствах других? Голос Кей поскучнел. Подшёл официант, но Дерек попросил его подождать пару минут. Я знаю этот взгляд. Какой? Напряжённый, когда ты очень хочешь что-то мне сказать. Кей прикусила нижнюю губу, небольшой тик, который всегда выдавал её с головой. Давай, выкладывай. Дерек старался придать своему голосу решительности, но не удержался и погладил её по щеке. Опять про нападение. Я слышал о парнишке, который ужасно боялся собак, а потом пошел к гипнотизеру и после первого же сеанса взял и купил огромного дога. Не про нападение. Я вчера получила информацию, которую поклялась не разглашать, и вот мучаюсь. Скажи мне, я не проболтаюсь. В сумочке Кэй пискнул телефон, она достала его. Солнышко, взмолился Дерак, не отвечай. Это может быть очень важно. Сегодня наш праздничный вечер, вот что важно. Ки кивнула, но начала открывать мессенджер Фейсбука. Дерек быстрым движением выхватил телефон и положил его на сиденье рядом с собой. Дерек Бредли Джонсон, верните телефон или я? Ки задохнулась от негодования. Поклянись, что выключишь его, засмеялся он. Ты только и думаешь, что о работе. Телефон или я уйду. Ки протянула руку. Это был блеф, но он-то не мог знать. «Сперва пообещай!» Пожилая пара за соседним столом всем своим видом выражала неудовольствие. Кейс крестила руки и глубоко вздохнула. «Этот инопланетный корабль, о котором сейчас все говорят?» Она понизила голос. «И-и-и-и...» Дерек вернул телефон. «Это мистификация, да?» «Я так и думал!» «Если бы...» «Похоже, в космосе летит еще один, и он летит к нам!» «К нам?» Свет лица Дыра стал заметно светлее. Правительство в курсе, но скрывает. Сколько осталось? 13 дней. А что будет, когда прилетит? Кто ж знает? Кей покачала головой. Ты видел пресс-конференцию этих учёных? Они считают, что корабль не только причина вымирания динозавров, но и что из-за него по миру пошла волна заболеваний. То есть, через 2 недели мы все невероятно умрём, воскликнул Дырок, откидываясь в кресле, и, поймав взгляд соседи добавил, фигурально выражаясь: "И, кстати, советую крем-брюле, говорят, он тут фантастический". Кей едва сдержал мрачный смешок. Они тут про скорый конец света, а Дырок людям лапшу про десерты вешает. "А как ты узнала?" спросил он, переходя на шёпот. "Контакт в белом доме". "В белом доме? Ты же в лайфстайл пишешь". Сейчас не до лайфстайл. Мне обещали кое-что ещё покруче. Круче, чем исчезновение жизни на планете, Дырок стал скептичен. Почтом ты знаешь, что тебя не дурят. Всякий может сказать, что правительство что-то скрывает. За соседним столом звкнул телефон. Пожилой джентльмен достал из кармана пиджака трубку и очки. Сейчас же за другим столом прозвучал характерный рингтон, и ещё за одним и ещё Оказалось, вдруг весь мир сорвался с цепи и принялся писать сообщения. Кей увидела, что Дырок смотрит в свой телефон с тревогой. Она включила свой. Её ждали пять сообщений. Первый она прочла записку от отца. Кейза, ты видела новости? Он всегда называл её полным именем, когда волновался. По ресторанному залу вовсю звучали оххи и ахи. Кей открыла окно браузера, настроенное на домашнюю страницу Washington Post. Она была посвящена обращению папы Римского, приглашающего инопланетян в церковь. Кей мотнула головой, открыла CNN и увидела большой жирный заголовок, который для неё не был новостью, но пугал от этого не меньше. Астрономы обнаружили инопланетный корабль на встречно-пересекающемся курсе с Землёй. Почти все клиенты ресторана уткнувшись в телефоны, писали сообщения или читали новости. Крей чувствовала, что ещё немного и страх перейдёт в панику. Ей вдруг пришло сразу 10 сообщений. Бабник вышел на связь. Теперь вы видите, что я говорил правду, а я вижу, что вам можно доверять. Готовьтесь получить эксклюзивную информацию. Затем появились координаты 38 градусов, 88 минут, 77,78 секунды. 77 градусов, 4 минуты, 76,60 секунды. Запомните эти цифры. 202-856-95-87. Она ответила. «Это номер телефона? Я даже не знаю, что искать. Поймете, когда увидите. У вас один час». Нельзя все сделать как-то проще. Это вопрос моей безопасности. У вас осталось пятьдесят девять минут. Когда на часах загорится ноль, я уйду и найду репортера, который заботится о безопасности источников. Вот дерьмо вырвалось у Кэй. Дерек оторвался от телефона, в его глазах был испуг. Давай поедем в Вегас. Кэй уже схватила сумку и бросилась к выходу. Мне надо бежать! Она вернулась, взяла букет и поцеловала Дерека. Спасибо за приглашение. В полной растерянности жених смотрел, как его невеста вылетела за дверь и исчезла в ночи.